Вот в общих чертах содержание письма, которое тотчас же заставило меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей цели побудило Дона Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший меня против Дона Фернанда вместе со страхом потерять сокровище, которое я приобрел столькими годами ухаживания и любви, Придали мне крылья, и я летел так, что уже на следующий день прибыл в свой город в наиболее подходящий час и минуту, чтобы пойти и говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо. Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду, стоящей как раз у решетки, свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, и я узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало и ей, и мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную природу и изменчивые мысли женщины? Наверное, никто. И так, я говорю лишь только Люсинда, увидела меня, она сказала. — Кордению, на мне подвенечные платье. Меня ждут в зале Дон Фернандо. «Предатель, мой корыстолюбивый отец и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом жертвоприношении. Если я не смогу отвратить его словами, у меня спрятан кинжал, который защитит меня против более решительного насилия» положив конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и питаю к тебе. Я ответил ей поспешно, не помни себя и опасаясь, что у меня не хватит времени сделать это. Пусть поступки твои, сеньоры, докажут истину твоих слов. Если у тебя есть кинжал для защиты твоей чести, у меня меч для защиты твоей жизни. Или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной нам. Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее спешно позвали, так как жених уже ждал. И с этой минуты наступила ночь моей печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с места». Но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо знал все входы и выходы из него. Кроме того, вследствие суматохи по случаю тайного бракосочетания никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось пробраться в самый зал и спрятаться там, в углублении окна, задрапированного тяжелыми занавесями, так что меня никто не мог видеть. Я же, напротив, через отверстие занавеси мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было столько! и они были такого рода, что нельзя, и не следует их пересказывать. Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды, и во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного спустя Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось, ее положением и красотой, и как приличествовала той, которая могла служить образцом изящества и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не позволили мне рассмотреть и обратить внимание на подробности ее наряда. Я был в состоянии лишь заметить цвета — пурпуровый и белый и блеск драгоценных камней и бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии. Но все это было превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов, освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами воспоминания, смертельный враг моего спокойствия. Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы жестокое воспоминание вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился, если уже не к мести?» то, по крайней мере, к тому, чтобы лишить себя жизни. Не досадуйте, сеньоры, слушайте мои отступления. Ведь горе мое не из тех, которые может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного разъяснения». На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а, напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как эти подробности не следовало обходить молчанием, и они заслуживают такого же внимания, как и главные события рассказа. «Итак я говорю», — продолжал Корденио, когда все собрались в зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и Дона Фернандо, исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил, согласны ли вы, сеньора Люсинда, взять Дона Фернандо, присутствующего здесь своим законным супругом, как это повелевает святая наша Матерь Церковь. При этом его вопросе Я просунул голову и шею из-за занавеси и со смущенным сердцем, весь превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в этом мгновении имел смелость выйти вперед! И крикнуть громким голосом, «Ах, Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг относительно меня, не забывай, что ты моя, и не можешь быть ничьей иной. Знай, что лишь только ты скажешь «да», в тот же миг наступит и конец моей жизни. А ты, предатель Дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей жизни, чего желаешь, чего требуешь». Прими в соображение, что ты не можешь, как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а я ей муж. О, безумный я! Теперь в разлуке и вдали от опасности говорю я о том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить драгоценное мое сокровище, я проклинаю похитителя, которому я тогда мог бы отомстить». Если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее оказывается для жалоб. Словом, тогда я был трус и глупец. И потому что за важность, если я теперь умираю покрытый стыдом, томясь раскаянием и впав в безумие. Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его, и когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести или же откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, я услышал, что она слабым, угасающим голосом проговорила. — Да, желаю. — Тоже сказал и Дон Фернандо. — Он передала ей кольцо, после чего они были соединены неразрывными узами. Жених подошел к невесте, поцеловал ее, и она, схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери. «Мне осталось теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда, услышав это «да», я увидел, что мои надежды, осмеянные все слова и обещания Люсинды оказались ложью, и счастье, которое я в этот миг потерял, потерянным мною безвозвратно. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Мне казалось, что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне в воздухе для дыхания и вздохов. Влаги для слез в моих глазах, и только огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности. Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее. И тогда на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую Дон Фернандо тотчас же схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов. Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания, на попытки окружающих привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке.